Тифлийские террористы обычно собирались в одном и том же ресторане телепичури Это было не конспиративно, но они знали, что местная полиция очень плоха, да и не слишком усердно их арестовывает. Ремесло полицейского было в ту пору, особенно на Кавказе, столь же опасно, как ремесло террориста. Кавказский наместник граф Воронцов Дашков Был человек либеральных взглядов. Он любил кавказцев, как их всегда любили русские люди, с легким оттенком благодушной насмешки, относившейся к кавказскому говору. В молодости он сам три года воевал с горцами. Помнил, что тогда в армии ни малейшей враждебности к ним не было. И то, что в русской литературе от Пушкина и Лермонтова до Толстого Вряд ли есть хоть один антипатичный кавказец. Война давным-давно кончилась. Все же наместник смутно, почти бессознательно рассматривал террористов 20 века как несколько худшее повторение горцев Шамиля. Он с террористами, разумеется, не встречался. Но с главарями, умеренных социалистов, старался кое-как поддерживать человеческие отношения. Иногда заключал с ними негласные соглашения, тотчас, прочим, становившиеся гласными. Так, в пору столкновений между армянами и татарами, передал социал-демократической партии 500 винтовок для вооружения поддерживавших порядок рабочих дружин. Под честное слово, меньшевика Рамишвили, что винтовки будут возвращены властям по миновании надобности. Так перед ожидавшимся приездом царя на Кавказ взял с революционеров честное слово в том, что покушений не будет. Не думал, что такое соглашение вполне обеспечивает безопасность императора. Но, по его мнению, оно на Кавказе обеспечивало ее лучше, чем полицейские меры. Воронцов-Дашков был противником казней и находил, что все равно виселицей не запугаешь чеченца или ингуша. Вдобавок он стал почти фаталистом после убийства Александра II. От судьбы не уйдешь. Его любили три царя. Правительство же очень его недолюбливало. Однако древнее имя графа, его огромное богатство, Независимость человека, ни в ком для себя не нуждавшегося, даже его барская внешность и манера, одинакового обращения с людьми, а всего больше личная близость с царю, внушали осторожность правительству. Оно, по возможности, не вмешивалось в его методы управления Кавказом. Взгляды наместника, быть может, немного сказывались и на действиях полиции. Но и по простой осторожности сыщики старались не заглядывать без крайней необходимости в такие места, как ресторан Телепучури. Холодное оружие было на Кавказе у всех, очень много было револьверов, немало изготовлялось и примитивных бомб. «Положительно каждый ребенок может из коробки из-под сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, готовый для взрыва его няньке», – писал современник. Вероятно, департамент полиции уже тогда знал, что руководит издали экспроприациями сам Ленин. Может быть, знал и то, что для этого из партийного центрального комитета Выделен небольшой, еще более центральный комитет, настолько секретный, что о самом его существовании долго не знали виднейшие социал-демократы. В этот комитет, кроме Ленина, входили только два человека. Красин, он же Никитич, он же Винтер, он же почему-то Лошадь и Богданов имевший полдюжины псевдонимов Максимов, Вернер, Рахметов, Сысойка, Рейнард, Рядовой. Служащие департамента полиции не очень интересовались моральными свойствами революционеров. Все канальи, некоторые, быть может, добавляли, да и мы тоже. Но именно этих двух большевиков заподозрить в терроре было трудно. Один занимался не то философией, не то наукой, не то еще черная чем. Другой был видный инженер, загребавший деньги в торгово-промышленных предприятиях и никак не лошадь, а очень умный и ловкий делец. Люди же по их поручению, руководившие непосредственно террористическими делами на Кавказе, известные Джугашвили и Камон. О кому на Кавказе рассказывали и легенды, и анекдоты. О Джугашвили же и революционеры знали не очень много, а говорили еще меньше. Непонятным образом этот человек, так страстно влюбленный в саморекламу, позднее ею занимавшийся 35 лет, с небывалым в истории успехом, в молодости почти ничего о себе не сообщал, даже близким товарищам. Вероятно, всех подозревал в провокации. По еще гораздо более непонятным причинам, о своих кавказских делах почти никогда не рассказывал и впоследствии, когда мог это делать совершенно безопасно. Уже стемнело, когда Джамбул неторопливо подошел к ресторану, бросил взгляд в отворенное окно. Дружинников не было. «Где же они сегодня?» — спросил он себя. Понимал, что никто не останется в этот вечер дома в одиночестве. «Разве Коба?» «У него вообще нет нервов». Джамбул прошел дальше и, убедившись, что подозрительных людей нет, вернулся. «Пора поесть. С утра ничего не ел», — подумал он. «В этот день...» Он рано поутру, взяв в манеже лучшую лошадь, выехал верхом далеко за город и где-то в глухом месте леса упражнялся в стрельбе из револьвера. Еще пять лет тому назад с пятнадцати шагов попадал в туза. Теперь прикрепил к дереву листок бумаги, раза в три больше, чем игральные карты, и два раза подряд промахнулся. Это очень его раздосадовало. Хоть для завтрашнего дела большая меткость была не очень нужна. «Конечно, от бессонницы», — сердит подумал он. да бессонница бессонниц-то от чего? Кажется, не в первый раз иду на опасное дело. И прежде спал хорошо. Взял себя в руки и стал стрелять лучше. Перед последним выстрелом загадал. Если промахнусь, то значит дело провалится. Не раз заглядывал и дома, пользовался и картами, и монетой. Выходило разное. Но одно было и без карт ясно. Все равно отказаться уже нельзя. Это значило бы себя опозорить. Да еще ему иногда казалось, что заглядывать, собственно, следовало бы о другом. «Нужно ли это дело?» Сомнения у него были давно, а с некоторых пор все усиливались. Иногда он даже себя спрашивал, не объясняются ли они страхом смерти. Друзья говорили, что он совершенно бесстрашен, просто не понимает, что такое страх. Эти слова до него доходили и доставляли ему радость. Все же он думал, что тут есть преувеличение. Людей, никогда не знавших страха, не существует. Соколов и комо самые храбрые из всех, кого я видел. Но, вероятно, и они страх испытывали. На этот раз он попал в листок, даже в самую его середину. И свои упражнения закончил, взял с собой только одну запасную обойму, да и не годится перед делом стрелять. Тринадцать раз. Семь попаданий из двенадцати? дурно, Но прежде было бы лучше. Прежде, приезжая на Кавказ хотя бы из Парижа, он всегда очень оживлялся и веселел. Теперь этого не было. Обычная шутливость его почти покинула. Он был настроен серьезно и даже несколько торжественно. да Вполне возможно, что завтра убьют. Ну, убьют, одним джамбулом будет меньше только и всего. Думал, что прошло для меня то время, когда перед опасными делами я подводил какие-то жизненные итоги. Оказывается, не совсем прошло, — говорил он себе. Думал о престарелом отце. Как он об этом узнает? Думал иногда и о людях. Сохранила ней приятные воспоминания. Ничего о ней толком не знал. В Петербурге при прощании она не попросила его писать, просто забыла, и это его задело. Тем не менее, он послал ей из Тефлиса письмо. Чтобы как-нибудь ее не подвести, написал без подписи, измененным почерком, и своего адреса не указал. Ответа таким образом быть не могло. Впрочем, она все равно, верно, не ответила бы из гордости. Больше не писал. Едва ли не первый раз с 14-летнего возраста вообще о женщинах думал очень мало. В ресторане было пусто и душно. Пахло жареным луком и свежеразмолотым кофе. Он очень любил оба этих запаха. В глубине комнаты сидел комо, Очевидно, только что пришедший. Перед ним на столике не было ни еды, ни напитков. Ох, нарядился же дурак эткий, подумал Джамбул. На головорезе были темно-красная черкеска, белый шелковый бешмет, софьяновые чувяки. Ножные, шашки и кинжалы были густо украшены бирюзой, серебром, слоновой костью. На стуле лежала белая папаха. Хорошо еще, что не надел в июне бурки и башлыка. Нет ли при нем и бомбы? Впрочем, бомба пока что у них отобрал Коба. Этот что угодно, но никак не дурак. Еще раз быстро и почти незаметно оглянувшись по сторонам, он поздоровался с Комо и сел против него за столик. «Не сиди, слушай спина к двери». «Как будешь драться, если вбегают фараоны?» — спросил Кому. Он говорил по-русски почти так, как в глупых анекдотах изображают кавказцев. Другого общего языка у них не было. Татарским оба владели плохо. — Не сидеть же мне за маленьким столиком рядом с тобой. Если вбегут фараоны, пожалуйста, сообщи мне. — Когда сообщи? Фараон быстро бегает. «Потеряешь полминуту?» — пропал. «Нельзя потерять полминуту», — сказал Камо, плохо понимавший шутки. «Хорошо, буду знать. Сзади есть черный ход. Фараон любит бегать и через черный ход. Не догадался?» «Не догадался», — удивленно признал Камо. Это прозвище ему дал Джугашвили. Получая поручение, тот спрашивал, — кому отвезти? Кому сказать? Джамбул, как всегда, смотрел на него с ласковым любопытством. Только с ним теперь и говорил шутливо. Знал его дела, обычно ему удававшиеся, и не понимал, как и почему они удавались. Он и конспиративного дела не понимает. Очевидно, инстинкт заменяет ему ум, как у львов или тигров. Он знал много террористов, самым замечательным считал Соколова и немного жалел, что этот казенный человек не был кавказцем. В тифлисском деле участвовали только кавказцы. Все смельчаки и удальцы, и все много умнее его, а главная роль все-таки будет его, и это, пожалуй, правильно. «Вот купил, не пил». «Выпьешь со мной, может, в последний раз пьем?» «Может, в последний раз», — равнодушно подтвердил кому. «Одну рюмку буду пить. Больше перед завтра нельзя. Молоко буду пить. Вино не буду пить. от Отчего? Коба не велел. Сам Ленин немного пьет. Любит, говорят, итальянское. Не любит». Я в Куоколу привез вино, целый бурдюк с Кавказа привез. Я тогда был флигель адютант. ехал в первом классе. Жаль, деньги, а надо. Один стерва-генерал удивился. Спрашивает о придворе. А я знаю о придворе. Очень заругал кадетов. Генерал доволен, но удивлялся. Хорошо, стерва скоро сошел на станции. Привез Ленину бурдюк. Благодарил. Ленин вино не любит, но Богданов любит. Так был доволен, так был доволен. А Ленин мне бомбы давал. Красин готовил. Я тоже готовил. Он знает химию, я помогал. Хорошие бомбы. Столыпинские? Столыпинские, подтвердил кому. Так назывались бомбы новой конструкции, впервые пущенный вход на Аптекарском острове. Так, есть что будешь? Шашлык любишь? Шашлык люблю. Миндальный пирог люблю. Ты платишь свои деньги? Деньги партии не смей. Тогда сыр. Свои, свои. У меня партийных никогда не было и не будет. И завтра, если выйдет дело ничего себе не возьму а я себе возьму ты дурак другие может и возьмут а слушай хочешь убью не хочу да наши знаю не возьмут они почти все хорошие люди а другие еще как брали кводки что будешь есть я угощаю от отца получил сегодня денег жалеть нечего какую закуску любишь Все люблю. Мало. Сыр с тархуном.